Глава 54. Вот уже 3 часа мы едем по просёлочной дороге, мимо деревень, которые кучкуются вокруг руби, словно утята вокруг мамы утки. Я больше не могу сидеть в карете. Мы и передвигаемся очень медленно. Мне кажется, если я обернусь, то увижу стены руби. А мне нельзя бежать рядом с каретой. Спрашиваю я Армандо. Она занята вышивкой. Но из-за тряски каждые 2 секунды попадает иголка ей по пальцам, и тихонько ругается. Кассиан ведь далеко. Продолжаю я, договорить не успеваю, потому что Армандо вдруг усмехается. Всё зависит от вашего желания, ваше величество. Если вы предпочтёте бежать, а не ехать верхом. Я смотрю на неё взглядом ребёнка, которому в марте сказали, что Рождество случится в этом месяце. ехать верхом? У нас есть верховые лошади. Армандо открывает маленькое окошко и что-то говорит кучеру. А я чувствую себя ужасно глупо. И почему я не спросила об этом раньше? Не дожидаясь, когда карета остановится, открываю двери и собираясь выпрыгнуть на ходу, но Армандо хватает меня за руку. Ваше величество, не обижайтесь, но мне нужно сообщить вам кое-что. Сезвенящейся улыбкой говорит она. Войны, которые нас сопровождают, схватят меня, если я попытаюсь бежать. Ясно. Улыбка Арманды гаснет. Они застрелят вашу лошадь, поднимут вас с земли, словно переспевший фрукт и больше не позволят выснуться из кареты. Вздрогнув, я киваю. Выбраться из кареты не представляет труда. Она двигается с черепашьей скоростью. Случайно замечая на земле фиолетовые пятна. Цветущий чертополох. Да, сейчас повсюду прорастает молодая зелень. Но цветы в это время года большая редкость. С другой стороны, я никогда не бывала в Лескае весной. Королева чертополох. Так назвал меня Кассиан. А почему бы и нет? Ко мне подвели лошадь. И я совсем воспряла духом. С огромным трудом сдерживаю испуг и радость, которые меня охватили при виде молчаливой служанки с опущенным взглядом. Это Алис. Остановив лошадь, она приседает на корточке, чтобы подтянуть подпрогу седла. Я подхожу к ней, чтобы проконтролировать процесс. Теперь мы стоим очень близко и можем перекинуться несколькими фразами. «Ты не одинока, шепчет Алис. Сердце у меня в груди почти поёт от благодарности. Около десятка твоих союзников затесались среди прислуги. Целое войско под предводительством Натаниэля ждёт тебя в ущелье. Потерпишь. Её слова и пугают меня, и вселяют мужество. Удивительно, но эти два чувства не противоречат друг другу. Битвы не избежать. Она необходима и требует жертв. Не в первый раз я задаюсь вопросом: почему именно мне приходится брать на себя всю ответственность? Эту ношу. А с другой стороны, кому ещё это сделать? Ты не одинока, повторяет Алис, помогая мне забраться в седло. Моя пышная юбка на мгновение скрывает её лицо. Спасибо, Говорю я, надеюсь, что Алис поймёт, как глубоко я ей благодарна. Дамское седло меня поначалу пугает. Как вообще в нём ездить? Но я расслабляюсь. Я знаю, как обращаться с лескаискими лошадьми. Так что седло роли не играет. Оказавшись на лошади, я наконец вздыхаю полной грудью. Кроме того, теперь я могу рассмотреть свою свиту. Наша карета окружена экипажами министров и множеством небольших повозок, в которых путешествуют прислуга и музыканты. Следом скачет целый отряд из королевских воинов и солдат. Остальные едут друг за другом подвое. Промежжутки в процессии становится всё больше. Вот везут телеги с шатрами, провизией и всем необходимым, а за ними везут оружие и боеприпасы. Следом едет полевой госпиталь, и чёрт знает, что ещё. Дальше снова солдаты. Они словно звенья цепи, связующие процессию в един. За солдатами неотступно следуют закрытые фургоны из чёрного дерева. Это из-за них мы едем так медленно. В них перевозят заключённых. Я насчитала около 10 таких фургонов. Как чувствует себя те, кто внутри? От одной этой мысли мороз по коже. Фургоны напоминают гигантские грабы. Прищурившись, пытаюсь разглядеть, что там за ними. Кажется, за фургонами катятся маленькие повозки, рядом с скрытыми экипажами. Помимо лошадей я замечаю ослов и овлов. В сотнике пешие путники, несколько собак. По обочине в припрыжку бегут дети. Наверное, в хвосте процессии находится те, кто присоединился к нам по доброй воле. Народ, желающий воочию увидеть, как людей бросят в ущелье под звуки барабана. Не знаю, сколько таких охотников дозрелищ, но процессия не видно конца. Может, они присоединились к этой чудовищной процессии страха, думаю я, Люди следуют за нами словно за гигантским драконом, который не ест их, думая, что они продолжение его хвоста. Бездумный крестовый поход. Но я не теряю самообладания, и за это надо сказать спасибо моей лошади. Я еду рядом с воинами, которые возглавляют процессию, и они отвечают на мои вопросы о местах, которые мы проезжаем. Иногда я подъезжаю к повозкам слуг. Они хранят молчание, но вскоре начинают общаться со мной без слов. Среди тех, кто вечером ставит, а утром убирает шатры, я замечаю Алика. Это так удивительно. За несколько минут появляется или исчезает необычный маленький городок из столбиков деревянных настилов и ткани цвета слоновой кости. Здесь есть кухня, баня и даже храм. Их стены выкрашены во всевозможные цвета, которые постоянно меняются, перетекают один в другой, образуя странные геометрические узоры, а затем снова расплываются. Я смотрела бы на это часами. Мне запрещено общаться с людьми, идущими в хвосте процессии. Один мой вид вызывает среди них оживление. Они начинают толкаться, пытаются подобраться ближе, но я держу дистанцию и остаюсь в начале процессии. Иногда я немного отстаю и еду на фургонах, в которых перевозят заключённых. Перебрасываясь дружескими шуточками с солдатами, они рассказывают мне о своих заботах, а ещё мы играем в элемент с теми, у кого есть карты. Это позволяет незаметно рассмотреть фургоны вблизи, попытаться определить, где их слабые места. Также я запоминаю, кто и когда охраняет фургоны. К моему неудовольствию, стражники никогда не открывают фургоны, когда я рядом. Ничего рано или поздно я узнаю, когда и как они это делают. В конце концов, Кассен придёт в ярость. Если хоть один заключённый погибнет прежде, чем мы доберёмся до бездонного ущелья. Их надо живьём сбросить в пропасть. Часто вспоминаю совет Люсинды: если соперник сильнее тебя, набери терпения. Танцуй с ним, не спуская с него глаз. Пусть он почувствует себя в безопасности. Жди подходящего случая. Спустя неделю всё больше людей привели меня. Приветливо улыбаются. Они благоговейно трепещут. Они разговаривают со мной, радуются моему присутствию. Я считаю это успехом и возможным преимуществом. К тому же, мне приятно, что люди относятся ко мне дружелюбно. Прошло 9 дней с тех пор, как мы покинули Рубию. Мы с Армандой в нашем шатре склонились над картой. Дождь гипнотически барабанит по крыше. Каждый день я не перестаю удивляться, до чего медленно мы едем и какой длинный путь нам ещё предстоит. Мы даже не рядом с городом воров. При мысли о нём болезненно щемит в груди. Иногда я забываю, что поселение разрушили и превратили в печальное кладбище, где нет ни единого надгробия, ни единого имени. Вспоминая об этом, я чувствую невыносимую боль. Какого же тогда лему. Потерев виски, я сосредотачиваюсь на карте. Армандо показывает, где мы остановимся завтра. Опыт показывает, что местные дороги не выдерживают веса наших фургонов. Предлагаю вам чем-нибудь это компенсировать, чтобы не расстраивать народ. Я киваю, собираясь спросить Армандо, что у нас с припасами. Хочу наполнить кладовую храма чтобы путешественники и нуждающиеся могли получить всё необходимое. Спросить не успеваю, потому что снаружи вдруг раздаётся возвыл новенный топ под копыт. В загоне, расположенном за нашим шатром, громко ржёт лошадь. Что происходит? Я вскакиваю на ноги и выбегаю из шатра посмотреть, игнорируя Арманду, которая говорит, мол, конюхи сами разберутся. Мой Мерен с другими лошадьми стоит в загоне, разделённом тоненькими колышками. Все шесть лошадей подняли головы, навострили уши и вытянули шеи. Идут туда, куда они так пристально смотрят. Ваше величество дождь же, окликает меня Арманда. Скорее возвращайтесь внутрь. С холма спускаются всадники, и за ними один фургон. Нет, два. Алис, которая присматривает за лошадьми, останавливается у забора. Лавлю на себе её быстрый взгляд и понимаю, что она очень встревожена, но не показывает виду. И ей это удаётся куда лучше меня. Армандо выглядывает из палатки, но под дождь не выходит. Привезли заключённых из лонной ямы. Вздыхает она. Странно. Они не предупредили, что присоединятся к нам уже сейчас. Мы ждали их только через 2 дня. Надеюсь, никаких затруднений не возникнет. Не для кого. А я не знаю, на что надеяться. В голове совсем пусто. Я думала, что почувствую, когда Лиам окажется поблизости. Но сейчас я ничего не чувствую. Ничего, кроме мучительной неопределённости и тревоги. С ним всё хорошо. Мне почти хочется снова увидеть его кошмары. Так я хотя бы знала, что он ещё жив. Завечерело. Дождь почти перестал. Я больше не могу сидеть на месте. Неопределённость сводит с ума. Придумывать оправдания перед Армандой не нужно, но я всё равно говорю, мол, у меня разболелась голова, и я хочу прогуляться по лагерю. К моему изумлению, Марманда отвечает, что у неё тоже неожиданно заломило в висках. Поэтому она пойдёт со мной. Вдруг мне понадобится поддержка. Сначала мы направляемся к кострам, вокруг которых сидят солдаты и неоправданно долго слушаем их жалобные песни. Затем проходим мимо палаток прислуги. Здесь очень тихо и спокойно. Наконец идём к фургонам с заключёнными. Смотрю на них, чувствуя, как по спине бежит холодок. Фургоны сделаны из чёрного как смоль дерева. Углы у них обиты железом, а колёса тяжёлые и массивные. На двери расположены подкучерские козлы. Всего одно крошечное окно, закрытое решёткой. Издалека фургоны выглядят гигантскими. Подойдя ближе, представляешь, как внутри днями, неделями тамятся люди, и фургоны кажутся маленькими и тесными. Какая там духота. От одной мысли об этом становится тяжело дышать, и ноги у меня подкашиваются. В фургонах царит тьма. И теперь мне ясно, почему я не чувствую магии Лемо. Внутри не проникают не только лучи солнца, Но и свет луны. Вам плохо, тихо беспокоится Армандо. Надо взять себя в руки. Тут к нам подходит какой-то удивлённый воин. Судя по обмундированию, он лейтенант. Да, так и есть. Представляясь нам, он называет своё звание. Лейтенант слишком вежливый и не интересуется, почему мы находимся на веренной ему территории, но между делом даёт понять, что Наше присутствие ему нисколько не мешает. Как хорошо, что со мной Арманда. Она забрасывает лейтенанта совершенно безобидными вопросами. Всё идёт по плану. Преступники не доставляют особых хлопот. Довольны ли солдаты провизией? Отвечая, лейтенант явно лукавит, но его слова звучат обнадёживающе. По крайней мере, для двух беспомощных женщин, которые боятся негодяев. Судя по его словам, солдаты самодостаточны, часовых здесь более чем достаточно, и все они замечательно вооружены. Стоят на превосходных позициях. Конечно, все солдаты готовы ревностно исполнить свой долг. Я теряю мужество. Мне нужно поговорить с Лемом. Во-первых, я не вынесу ещё одну ночь неопределённости. Во-вторых, Я боюсь атаковать Кассиа во время церемонии в ущелье, не посоветовавшись прежде с Леомом или Снатаниэлем. В моём плане слишком много изъянов. Честно говоря, он похож на сеть дыр больше, чем материи. Я назвала бы этот план сумасшедшим, но терять мне всё равно нечего. Временный исходи. Скоро я не смогу сдерживать Леоскай. А вот Лео, Натаниэль и Алис, нельзя рисковать. И в третьих, его жизнь бесценна, и значит для меня всё. Я должна быть уверена, что он жив. Моя советница обсуждает с лейтенантом финансовые дела, а я прикидываюсь впечатлительной простушкой. В изумлении, приподнимая брови, поражённо округляю губы, киваю и смеюсь тогда, когда нужно. Ио кратко и внимательно слежу за фургоном с заключёнными, подмечая всё, что происходит рядом с ним. Это без натяжно. Шипчу я Арманте попотив шатёр. Кажется, будто на ногах у меня туфли из свинца. Я очень устала. Гигантский паразит. Пора от тебя избавиться. Мысленно обращаюсь к Ляской, которая отвечает на оскорбление чистой нежностью и утешением. Как же повидаться с Леомом? Идей нет. Не знаю почему, но заключённых из лонны ямы охраняются с особой тщательностью. Их поставили в центр, окружив другими фургонами, которые всю ночь патрулируют солдаты. Я пробралась бы к Леому, хоть их двое или трое. Но незаметно проскользнуть мимо 20 воинов? Нет. Ничего не выйдет. И как открывается этот проклятый фургон? Неужели они узнали, кто такой Лем? Или он сам по глупости чем-то их разозлил? Я ничего не знаю, и это сводит меня с ума. Голова у меня почти разрывается от мыслей. Армандо вдруг улыбается и что-то шепчет какому-то прислуге, который ждёт нас у шатра. К своему удивлению, вижу рядом с ним Алика. В знак приветствия быстро обнимаю Алика. Этот мой поступок явно сбил его с толку. Что ты здесь делаешь? спрашиваю я. Алику смехается. Из-за острого лица и больших глаз он немного похож на хитрую крысу. "Алик, у меня есть для тебя задание", говорит Армандо, затем бросает оценивающий взгляд на меня. "А вы, ваше величество?" Возьмите терцерис